Глава 117. Комната для допросов номер один мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. Именно отказ обратиться за помощью к адвокату встревожил Кроче. Несмотря на то, что существовал иной выход, возможность, которая никогда не должна быть упущена в допросах такого рода и которую она собиралась предоставить, Валерио Ноннис выразил готовность продолжать в одиночку, осознавая все возможные риски. «Почему?» — недоумевал инспектор. На ум пришел только один правдоподобный ответ. «Потому что есть что-то, что пугает его больше, чем тюрьма. Вернее, кто-то». Ева знала, что ей нельзя сбавлять обороты, поэтому разыграла новую карту. «Как насчет этого?» — спросила она, показывая ему фотографию на своем мобильном телефоне. Мне нечего сказать. Кто-то вломился в ваш дом, практически разворотил его в поисках видео, угрожал вашим детям, а вам нечего сказать? Что же вы за отец такой? Ваша жена видела эту записку? По вспышке боли, осветившей его лицо, Ева была уверена, что мужчине удалось скрыть это сообщение от жены. Послушайте, профессор, я хотела бы прояснить одну вещь. Другой сыщик на моем месте давно бы встал и вернулся сюда с судьей, чтобы отправить вас в тюрьму. По моему опыту, улики против вас неопровержимы, а в вашу защиту нет ничего. Но сейчас мой главный интерес состоит в том, чтобы невиновные не расплачивались за чужие ошибки. Я имею в виду вашу жену и детей. Эта записка говорит сама за себя. Вашим детям угрожают. Вы должны сказать мне кто. Мы сможем защитить вас. Вы не представляете, как сильно я хотел бы вам верить, сказал с подкрепляя слова грустной улыбкой. В каком смысле? Спросила Ева ошеломленная. Вы не смогли защитить Мелиса даже в тюрьме. То же самое с его правой рукой Иваном Курелли. Или вы действительно верите, что они покончили с собой? Ева поколебалась несколько секунд, затем продолжила. «Кто стоит за этой историей?» Антрополог покачал головой. «Вы действительно наивны. Думаете, что держите ситуацию под контролем, но на самом деле понятия не имеете, что происходит. Тогда расскажите мне. Чтобы я закончил как Мелис? Нет, спасибо!» Мысли Евы неслись с головокружительной скоростью, пытаясь найти брешь в психологической броне мужчины. «Ответ в Долорес. Вернись к ней», — сказала она себе. «Слушайте, давайте сделаем шаг назад, потому что есть еще одна вещь, которая меня не устраивает. Вы с Долорес были в отношениях больше года. Тем не менее, между вами есть лишь минимальные следы телефонных контактов, что странно для таких интимных отношений». Я полагаю, что у вас и девушки были одноразовые мобильные для связи. Ева практически услышала треск, с каким брешь все-таки образовалась. Значит, сделала правильный ход. Вы уже до этого изменяли жене и знали, как не оставлять следов. Если кровь в машине окажется принадлежащей Долорес, вы станете, при нынешнем положении вещей, последним, кто видел девушку живой. Разве это имеет отношение к... Имеет, потому что у вас было достаточно времени, чтобы избавиться от мобильных телефонов. Может быть, вы упускаете одну вещь. Я признаю, в данный момент мы не знаем номеров этих телефонов. Однако, судя по тому, что мне рассказали мои коллеги, Джерджей — небольшой город. Сколько там населения? Тысяча? К чему вы клоните? В это время суток в обширной сельской местности сколько сотовых могут быть активны? Вы знаете, чем сейчас занимаются наши коллеги? Они отслеживают все сигналы за это время в районе, где был ваш мобильник. Но Нис не мог скрыть своего удивления. Это всего лишь вопрос часов, а может быть даже минут, и тогда у нас будут номера ваших тайных телефонов потому что они работают по тем же каналам, что и обычные. Тогда я больше не буду нуждаться в вас, чтобы докопаться до правды, понимаете? Мы проследим историю всех ваших сообщений, ваших звонков, местоположений и так далее. Я даю вам последний шанс. Если у вас есть хоть капля ума, сотрудничайте. Что вы там делали? Сеньора, вы не понимаете. «Ни вы, ни ваши коллеги не можете меня защитить», — сказал мужчина нейтральным, почти смиренным тоном. «Я уже мертв. Он сказал это с такой естественностью, что у Евы пробежали мурашки по коже. Затем Ноннис разразился истерическим смехом, который не мог остановить.